Глава 16. Эпиграф. Нет человека, которому в жизненной лотерее доставались бы одни выигрыши. Б. Прус. Всё происходило в точности, как описал Гвинплей. Нас и вправду ждали остров неправильной овальной формы, застроенный зданиями, мощная городская структура и рядом редкие тропические деревья и кустарники, разлежавшиеся холодный камень. Мы спустились, зависли над космодромом и медленно оплыли на космобетон. Резкий толчок, и звездолёт замер. К нам устремились автомобили и флайеры. Нас ждали. Гвинплей открыл шлюзы, и первым вышел из корабля то, что случилось дальше, мало походило на радужный описание планта. Он не успел сделать и пары шагов по трапу, как из двух автобусов высыпали люди в камуфляже, вооружённые автоматами и окружили наш корабль. Взяв гвинплея на прицел, медленно поднимите руки и спускайтесь. Раздался металлически равнодушный голос из динамиков, возвышавшихся над автобусами. Что-то нам не рады, заметил краснобой, доставая аргумент. Думаешь, справимся? с сомнением спросила Рената. И не с такими справлялись, уверил я. Если бы наши стволы не взорвались, одним бы залпом, мечтательно сказал краснобой. Мы видели со спины, как Гвинплей поднял руки и слегка отступил вглубь корабля. Этот коротенький шажок не остался незамеченным. "Не шевелица!" прорал металлический голос. Гвинплей резко подался назад. Затрещали автоматные трели. Я видел, как дёрнулось тело планта перед тем, как он рванулся с простреливаемой площадки. Он упал на спину и зашипел от боли. Рана в животе, которую он старался зажать, обильно выделяла кровь. Я нырнул к Гвинплею и втащил его в коридор. Крессобой упал рядом со мной и осторожно высунулся в шлюз. Тут же защёлкнули пули по стальной обшивке корабля. Бояться идти вперёд, сообщил Марк. Я расстегнул пряжку и стянул с пояса ремень с пятью гранатами. Разложив их перед собой, я кивнул Марку. Положив аргумент на пол, я взял в руки первую гранату и тяжело вздохнул. Теперь ни одного лишнего движения. Одну за другой я отправил все пять гранат в открытый проем шлюза, предварительно выдрав чеку. Когда раздался первый взрыв, я подхватил аргумент и бросился наружу. На космобетоне царила паника. Первая граната угодила прямо в автобус с динамиком и, отскочив от него, взорвалась в гуще камуфлированных. Кровь, рваные куски тел разбросала метров на десять. И тут появился я. Один за другим рвались взрывы, а я, соскочив с трапа на космобетон, Открыл шквальный огонь, уничтожая тех, кто затевался. Другого выхода нет, либо я, либо меня. Укрывшись за трапом, я методично отстреливал солдат. Меня поддержал крысобой, также слетевший на космобетон, а сверху от шлюза прикрыла Рената. Когда прозвучал последний выстрел, на питочке перед нашим кораблём не осталось ни одного живого человека. Я выкатился из укрытия, поднялся на ноги и, что есть силы, припустился к трапу. Сбежав с по ступенькам, я принял с рук Рената Гвинплея и спустил его вниз. Крысобой в это время подогнал к трапу легкий подвижный автофургон, высунулся из окна и ехидно спросил. «Зачем падаль тащишь?» Гвинплей простануал что-то невразумительное с моего плеча. «Я не знаю, где искать Гаевина, а у него адрес». Я забросил планта на заднее сиденье, помог Ренате забраться и вернулся к кораблю, чтобы отобрать пару-тройку автоматов у мертвых спецназовцев. «Они им уже ни к чему, а нам могут и жизнь спасти!» «Жми!» — крикнул я, заскакивая в ревущий фургон. Крысобой вырулил на посадочную полосу и понесся к зданию космодрома, бетонной плоской коробки, похожей на распухший блин. «Приготовьтесь, нас там уже ждут!» — предупредил Марк. «Ему виднее». Я выщелкнул из аргумента пустую обойму и, ставя целую, взглянул на Ренату. Она примастилась на другом конце сиденья. Между нами полулёжал дрожащий и истекающий кровью Гвинплей. Рената, не обращая на меня и Планта внимания, высадила боковое окно со своей стороны и выставила дуло автомата наружу. Я сделал то же самое, потом оглянулся и спросил Гвинплея: "Из космопорта куда ехать?" "Там автострада будет. По ней много домов, все мимо, а потом через два поворота высокий такой особняк. Марк, слышал? крикнул я к себе бою. Он кивнул. Прорвёмся. Почему нас пытались убить? спросил я. Видно, что-то пошло не так. Груфман не доверяет Гаевину и попытался убить тебя, а я попал случайно, едва слышно хрипел Гвинплей. Слова давались ему с трудом. Почему ты не сдался? Задал я последний вопрос. Идиот признался Гвинплей и закашлялся, оставляя кровавые следы на своей одежде. По инерции, добавил он, когда приступ миновал, больше он ничего не захотел сказать, а через минуту жизнь покинула его. Сожалеть о кончине планта не довелось. Фургон выскочил к космопорту и сквозь арку промчался на площадь перед зданием. Площадь была заполнена солдатами, укрывшимися за автомобилями, образовавшими заградительную линию. Красобой заложил вираж, фургон накренился, но удержался на колёсах и обогнул линию автомобилей, скользнув во внезапно открывшуюся брешь. По фургону застучали пули, прошивавшие борта насквозь. Одна из пуль разнесла голову мёртвого гвинплея. Теперь мы можем быть уверены, что он мёртв, промелькнула мысль. Я, не раздумывая, открыл огонь по ряду там камуфлированных с противоположного окна мне вторила Рената. Нас попробовали задержать, но мы проскочили сквозь ряды солдат, оставив за собой широкую брешь. Наш автофургон в эту секунду напоминал раскалённый чугунный утюг, продавливающий крепостную стену из масла. Крысабой вырулил на проспект, о котором говорил Гвинплей. По обе стороны расчерченной дороги тянулись длинные ряды унылых серых высотных зданий. украшенных флагами земель, входящих в состав земной федерации. Рядом с тротуаром пролегла длинная, непрекращающаяся линия укреплений, за которыми угадывалось присутствие людей. А в человеческом факторе за Брустверром также можно было догадаться по одиноким выстрелам, которые посылались в догонку несущемуся по прямой фургону. Я убрал ствол из окна и высунувшись, взглянул на небо. Небо заполнили флайеры, скутеры, мини-вертолёты. Они кружились над островным городом, будто туристы с обзорной экскурсией, и ничего не предпринимали. "Ничего не понимаю", пробормотала Рената. "Почему они не стреляют? Почему не пытаются нас остановить?" "А ты ещё не догадалась?" спросил я, опустив аргумент на колени. "Нет", честно призналась Рената. "Груфману и компании самим интересно, чем закончится наш визит к Себастьяну Грейвину. Нам дали зелёный свет". Если бы его не было, пришлось бы пробиваться кусками, завоёвывая этот городок. До резиденции Себастьяна Гейвина, которая была огальцована войсками, словно бы виртуальщика-заговорщика взяли под домашний арест, мы добрались без затруднений. При появлении нашего фургона кольцо окружения разомкнулось. Солдаты расточили решётки, оббитые колючей проволокой, и отогнали военные грузовики, ощетининные пулемётами. Образовался проезд через молоденькую пальмовую рощицу, подавленную техникой. Чего все так переполошились? удивлённо спросил я. Вопрос никому не адресовался, но крособой ответил. На правительственном островке сконцентрирована вся инфраструктура земли. Здесь сосредоточено всё управление, все службы. Свергнув президента, разогнав парламент, Заговорщики обязательно постараются взять под контроль весь остров и все его компьютерные сети. Тогда переворот получится. Чёрные полковники. Заметил я, что? переспросил Марк, направляя фургон в распахнувшиеся ворота. Были такие полковники. В середине XX века совершили государственный переворот, свергли монарха и установили военную диктатуру. Продержались 7 лет, не задумываясь, ответил я. А потом Потом их свергли на этот раз народ. И откуда тебе всё это известно? поинтересовался Марк. Не знаю, растерянно ответил я. В окне я видел, как мы проехали мимо ракетного комплекса, вокруг которого суетилось человек 15 в камуфляже. По территории особняка разъезжали военные джипы, бегали люди в форме, а возле заградительных сооружений скучали солдаты, не расставаясь с автоматами. Автофургон прогрохотал по искусственным булыжникам, которыми была вымыщена подъездная дорожка. Развернулся и остановился перед мраморной парадной лестницей, застелённой грязным ковром, затёртым солдатскими ботинками. Первым фургон покинул я. Выскользнув за дверь, я присел, укрывшись за дырявым бортом машины и осмотрелся по сторонам. Вокруг особняка никого не было. Словно перед нашим появлением отсюда всех, как по команде, отозвали. Однако недавнее присутствие воеенщины чувствовалось Булыжники были усыпаны затоптанными окурками, да к тому же кто-то оставил бравую подпись черной краской из баллончика распылителя на гранитном животе Атланта. Здесь мы были, дружно тормозили. Дисциплина в армии хромала, но автор строк явно был из молодых, только поступивших, не обстрелянных юнцов. Наверняка отделался выговором, тремя нарядами вне очереди и денежным штрафом в 200 кредиток. Если вообще кто-то установил в такой суматохе авторство надписи. Из фургона выбрался через пассажирскую дверцу краснобой, за ним показалась Рената. Перед нами была длинная, взбирающаяся эти на открытую площадку лестница, простреливаемая с тысячи позиций. Ясно, что эту лестницу контролируют и держат на прицелах незаметные нам снайперы. Но стоило ли нас пропускать к резиденции Гаевина, чтобы потом на лестнице отстрелять как куропаток? Вот в чём заключался вопрос. Что, напрямик рванём? поинтересовался Марк. Есть другой выход? ответил я вопросом на вопрос. Можно газонуть на фургоне, предложил он. "Мальчики, может, поднимемся так?" не смело предложила Рената. "Ага, а нас как цеплят уложат?" возразил я. "В машину". Я пропустил Крысабоя вперёд, затем Ренату, сам забрался последним и захлопнул дверцу. "Жми". Крысабой сдал назад метров на 10. Я чувствовал, как с недоумением взирали на наши маневры солдаты и офицеры. К такому повороту событий они явно не подготовились и теперь гадали, что последуют дальше. Фургон остановился, ткнувшись задним бампером в пальму. Марк переключил скорость и дал газу. Машина разогналась и легко взобралась по ступенькам на открытую площадку. Я выскочил из фургона, помог выбраться Ренате и Марку. Мы отбежали за колонну и тут грянул взрыв. Наш фургон взлетел на воздух, расшвыривая во все стороны фонтаны огня и раскалённые осколки металла. У кого-то сдали нервы. "Заметил я. Думаешь, это не санкционировано?" спросила Рената, но я не ответил. Под прикрытием горящего автомобиля я рванулся к дверям, распахнул их и вкатился в вестибюль, сжимая готовый к бою аргумент. Вестибюль особняка был пуст. Похоже, и отсюда выгнали всех солдат. Подумал я, но ошибался. На лестнице раздался топот ног, обутых в тяжелые военные ботинки, и показали солдаты. Они рассредоточились по верхней площадке, укрылись за балюстрадой балконов, которые нависали над вестибюлем и за колоннами. Я очутился на открытом пятачке. Затарахтели автоматы. Пули понеслись в мою сторону. Я чувствовал их приближение. Я видел, словно в замедленной съемке, как они распарывают горячий воздух, и я побежал, уклоняясь от пуль. Я свалился за статую Фемиды, которые тут же снесли голову и открыл ответный огонь по верхнему этажу. Двумя короткими очередями я снял трех бойцов с балкона. Выпавшие из рук автоматы рухнули вниз, но до них мне было не дотянуться, а в аргументе запас патронов не бесконечен. Я считал каждое нажатие курка и понимал, что скоро останусь безоружным. От входной двери глухо застучал автомат, заставив солдат укрыться. И на площадку вестибюля вкатился крысобой, сжимая в руках луковицы гранат. Три осколочные гранаты, запрещённые международной конвенцией ООН ещё в далёком 20 веке, одна за другой взлетели на верхний этаж. Марк прыгнул в мою сторону, увёртываясь от огня. Я увидел, как поднимаются солдаты, пытаясь убраться подальше от взрыва. Не задумываясь об этом, я пересекал все попытки к бегству. И тут лопнуло. Раз, два, три. Истошные крики боли. Куски тел, летящие с верхнего этажа, просел, а затем и рухнул балкон, огонь, охвативший стены и ткань, которыми были драпированы двери. Я дал короткую очередь по солдатам, которые уцелели при взрыве, и обойма кончилась. Запасной у меня не было. Крысобой прикрыл мою вылазку, когда я выскочил на открытый питочок и подобрал тяжёлый спецназовский гром, неудобное и неповоротливое оружие, но выбора не оставалось. К своему удивлению, я почувствовал, что жалею солдат, которых вынужден убивать. Они ни в чем не были виноваты. Они исполняли приказ, отданный нечистоплотным командованием, погрязшим в заговорах и интригах. Но я не мог поступить иначе. Я должен был, во что бы то ни стало, увидеть Гаевина. Я не мог отказаться от своей цели, поддавшей жалости. Жалость – не мужское чувство, если ты – солдат. Под прикрытием аргументов крысовой и Ренат, я взлетел на верхний этаж и оборвал страдания тех, кто все еще жил, но горел. Верхний ярус чист. Я перегнулся через перила и подал знак. Марк покинул укрытие за изуродованной фумидой и побежал ко мне. В дверях показалась Рената и также направилась к лестнице. Через минуту мы снова были вместе. Где будем искать Гаевина? спросил Марк. Кто его знает, отозвался я. Но разделяться нельзя. Они только тут человек 20 положили. В одиночку не справится. Почему они вдруг стали стрелять? Могли же убить и раньше. Удивлялась Рената. Я же говорил, у кого-то сдали нервы, а затем командирский хаос. Но, честно говоря, думаю, что сейчас всё прекратится. Груфман разберётся и перекроет им кислород. Двинулись туда. Я распахнул двери и показал на зал, заполненный картинами и статуями античной тематики. Залы в особняке были нанизаны на общие коридоры, и из любого зала одного этажа можно было попасть в любой другой зал. но и заблудиться в этом лабиринте было проще простого. Больше нас никто не преследовал и не вставал к грудью, лишь бы не допустить нас к Гайвину. Обследовав почти все залы второго этажа, мы поднялись по скрытой лестнице на третий, превосходящий своего нижнего собрата роскошью под старину, и приступили к обыску. Комнату за комнатой, зал за залом, мы раскручивали этаж, оставляя все меньше неисследованного пространства. Первым что-то услышал крысобой. Он толкнул меня в плечо и поднёс палец к рту, призывая к молчанию. Я остановился, замер, вслушиваясь в тишину и разобрал где-то вдалеке приглушённые голоса. Марк повёл дулом автомата в нужном направлении, и мы не спеша зашагали, боясь потерять след. Рената ступала последней, следя за коридорами и залами, которые мы покидали. Она прикрывала наше продвижение, постоянно оглядываясь и проверяя, нет ли преследования. По мере нашего продвижения голоса усиливались, И уже можно было разобрать отдельные слова. Когда же мы вошли в зал, украшенный доспехами и разнообразным холодным оружием, весь разговор, который вёлся на повышенных тонах, стал полностью слышен. Всё изменилось. Схай, мир изменился вокруг тебя. Неужели ты никак не можешь этого осознать? Голос явно принадлежал Себастьяну Гайвину. Я не могу понять, как получилось, что весь остров заполнён солдатами, и что вы затеваете? Вы хотите погрузить мир в омут войны. Вам не имётся вновь увидеть междоусобицу. Мир объединился, вся земля стала единой. Мечта многих миллионов людей воплотилась в жизнь, а вы жаждете вернуть средневековую тьму на землю. Крысобой наклонился ко мне и прошептал: "Первый Гэвин, второй Схай Суриндранатх, президент земли. Извини, Схай, я рассчитывал, что ты присоединишься к нам". Голос Гэвина Изменилось время, когда-то мы были сильны. Ты хочешь воскресить прошлое? Разве ты не сможешь его вернуть таким, как ты его запомнил? Как его запомнил я или Ларс? Слова президента меня насторожили. Я решительно направился к двери и рванул её на себя. Одновременно прозвучал выстрел. Войдя в просторный кабинет, я увидел оседавшего на пол Седавласова индийца с простреленной головой. пистолет в руках Гайвина, который стоял возле окна, и хищную улыбку на гайвинских устах, которая сменилась на радостную ухмылку. Себастьян увидел меня. В ту же секунду улыбка растаяла, сменилась гримасой ужаса. Я заметил, что взгляд Гайвина был направлен не на меня, а куда-то за спину. Пули взрехли летело Гайвина. В глазах Себастьяна застыло удивление, и он повалился на индийца. Я резко обернулся. В моей груди вскипел гнев. Мне не было жалко Гаевина, но вместе с ним умерла надежда, что я когда-нибудь узнаю о своём прошлом, что узелок в моей памяти удастся распутать. На пороге кабинета стояли красобою музыканская. Рената держала в руках автомат и с удивлением смотрела на расстрелянного ею Гаевина. "Какие бабки ты отрабатываешь?" прокричал я. "Прости", растерянно пробормотала Рената. "Я по инерции. «Тут стреляли, и я ответила!» Я отвернулся, не удостоив ее ответа. Подойдя поближе, я склонился над неподвижным телом Себастьяна и убедился, что он мертв. Узелок в памяти никогда не будет развязан. Мостик между мной сейчас и мной в прошлом останется недостроенным. Я устало опустился на пол подле трупов и положил рядом солдатский автомат. Я слышал, как крысобой и Рената подошли ко мне, И, не сказав ни слова, расположились тут же на полу. Я потерял вектор направления, я не знал теперь, куда двинуться. Я думал, что Гаевин откроет мне тайну моего прошлого, и я увижу тогда новую дорогу и новую цель достижения, которой смогу посвятить дальнейшую жизнь. Гаевина я нашёл, но он ничего не успел мне сказать, и не открылась дорога, и новую цель я так и не увидел. Мои размышления оборвал насмешливый голос Гаевина. Я всё-таки оказался прав. Я открыл глаза и закрутил головой в поисках источника голоса, и я тут же заметил его. Огромная видеопанель, встроенная в стену кабинета, которую я сперва не заметил, зажглась, явив в лицо Себастьяна Гаевина. Он с сожалением взирал на неподвижные тела на полу. Бедный Исхай Суридранатх, ты стал слишком человеком, чтобы поддержать нас. С сожалению, изрёк Себастьян. Я с удивлением и с надеждой взирал на Гаевина. Он сидел в высоком пилотном кресле в тесном помещении, напоминавшем рубку какого-то звездолёта непривычной конструкции. Позади него мелькали люди, но разобрать, кто они, в какую форму облачены и чем занимаются, не было возможности. «Может, это запись?» – возникла мысль, но я тут же отверг её. «Это ты их, Ларс Русс?» – поинтересовался Гаевин. Я отрицательно покачал головой. «Значит, Схай не поддержал нас», – печально повторил Себастьян. «Я не очень надеялся на это». Я догадался, кого убил Рената, но все же спросил. «А это?» «Мой клон», – равнодушно отозвался Гайвин. «Забудь о нем. То, что задумали мы, воплощается. Настала пора нашего возрождения. Мы, пришедшие первыми, должны вновь стать ими». О чём ты говоришь? Я не понимаю, отозвался я с недоумением, взирая на Гаевина. Значит, ты всё-таки не вспомнил. Я надеялся на это, но ты ушёл слишком рано. Гаевина отвлекли. Он обернулся в сторону, отвечая на вопрос, но через минуту вновь повернулся к нам лицом. Настала пора, Ларс Русс. Настала пора вспомнить. Что вспомнить? спросил я. чувствуя как бешено колотится сердце я находился в одном шаге от разгадки ты не человек ларс рус джант шун